Глава двадцать т р е Ревенант. Почему-то во всех провинциальных городах одинаково плохое местное телевидение. То диктор слегка картавит, как в Томске, то г э к а е т как в к р а с н о л е н и н с к е и бегущая строка с текстом занимает восьмую часть экрана. Размышлял я, включив телевизор. Новый день уже пришел, и опять лечился кубиком Маги. Вообще-то существует огромное количество разнообразных способов борьбы с п о х м е л ь е м но для меня идеально подходит куриный бульон и часовой м о а ц и о н на свежем воздухе. Только после этого я могу выпить чашку кофе, выкурить сигарету и вновь вернуться в прежнее работоспособное состояние. Архитектура города переносила меня на столетия назад в мир благонравных горожан, смиренных мещан и странствующих богомольцев. Городовые, фиакры, дамы в шляпках с а г р е т к а м и Ох, давно это было. В небольшом кафе мне подали великолепный кофе по-турецки. Я сидел у окна, курил и наслаждался красотой раскинувшейся перед моим взором широкой реки. Книжный магазин располагался не подалеку, и я быстро нашел то, что могло заинтересовать интеллигентную даму сорока лет — роман Гарольда Робинсона «Когда ушла любовь». Несколько лет назад я читал эту книгу в подлиннике, и она мне понравилась. До лавки букиниста я добрался минут за двадцать. Книги занимали все пространство. Они лежали стопками, стояли в два ряда на прогнувшихся от тяжести полках, и, кажется, точно брошенные питомцы мечтали вновь обрести хозяина и попасть в чей-нибудь дом. Пахло к н и ж н о й плесенью и пылью. На стуле, спиной к о м н е сидел седой старик в черном пиджаке и листал альбом с д о революционными фотографиями. Уезжайте и как можно скорее, в противном случае это будет моя последняя помощь, тихо вымолвил он. Сзади кто-то кашлянул. Я обернулся. А вот и первый покупатель, произнес высокий сухопарый пожилой мужчина в серых брюках и светлой рубашке. Я вновь повернулся назад, но на стуле уже никого не было. Альбом с большой бронзовой розой на обложке лежал тут же. Простите, слегка заикаясь, выговорил я. А куда делся этот мужчина, который только что со мной разговаривал? Здесь есть другой выход. Какой мужчина? Он сидел на стуле и смотрел альбом с фотографиями, когда я вошел. Очевидно, вам показалось, кроме меня здесь никого нет. Да и альбом пуст, в нем нет фотографий. Я не мог в это поверить, взял тяжелый фолиант и пролистал. Там действительно не нашлось ни одной фотографической карточки. Что вас интересует? Детективы, приключения, эротика? Я хотел бы кое-что сдать. Промолвил я. Позвольте взглянуть. А, знаю, знаю, неплохой роман. Книга совсем новая. Я только что ее купил в читальном доме. Так зачем же сдаете? Видите ли, не так давно я видел, как из вашего магазина выходила симпатичная дама лет сорока. Я хотел с ней познакомиться, но она очень торопилась, села в автобус и я ее потерял. Знаю только, что ее зовут Татьяна Львовна и она частенько к вам захаживает. Этот роман для нее. Не могли бы вы позвонить ей и сказать, что у вас появилась интересная новинка? Зачем же такие сложности? Я могу дать вам ее номер телефона и вы сами подарите ей одно из лучших произведений известного американского автора. Спасибо. Откровенно. Говоря, я на это и не рассчитывал. Танечка одинока, а вы вполне порядочный молодой человек. Так почему бы вам не подружиться? Чем черт не шутит, может и семья новая появится. Кстати, мне недавно принесли интереснейшую к н и ж е ц у 1906 года издания. Томские трущобы. Автор Валентин Курицын. Отдам недорого, всего за 25 тысяч. Возьмете? А я вам взамен танечкин телефончик организую, договорились? Ну хорошо, я вынул бумажник и отсчитал купюры. Вот и ладненько, р а с в е л в улыбке букинист достал авторучку с изгрызенным колпачком и написал на обрывке газеты номер. Вот, пожалуйста, желаю здравствовать. А книгу, ой, простите совсем запамятовал. Держите, состояние отличное. Автор печатался под псевдонимом Некрестовский, служил в управлении Томской железной дороги простым к о н т о р щ и к о м Вероятно, и с Чеховым встречался, когда Антон Павлович, следуя на Сахалин, останавливался в Томске. Благодарю вас. Незачто. Выйдя из лавки, я не мог отделаться от странного ощущения, что рядом со мной находится еще кто-то, и этот невидимый смотрел на меня с укоризной. Я чувствовал на себе его осуждающий взгляд и вновь стал обдумывать слова не знакомца, которого я и видел, и слышал, но который внезапно исчез. Уехать прямо сейчас — глупость. И что я скажу Алику? Испугался, встретил привидение, представляю его реакцию. Нет уж, раз добрался до этого чёртова Томска, надо доводить дело до конца. В ближайшем киоске я купил жетон для телефона-автомата, набрал номер и позвонил. Мне ответил приятный женский голос. И уже через полчаса, вооружившись букетом цветов, тортом и шампанским, я поднимался на третий этаж хрущевской пятиэтажки в другой части города. Дверь открыла высокая и стройная женщина в воздушном, слегка просвечивающемся платье. Правильные черты лица и короткая прическа. Придавали ее внешности легкий шарм. Она выглядела гораздо моложе своих лет. Мое сердце учащенно забилось, и я вошел.